Глава седьмая. Сражение на крыше. Со странной внезапностью ураган утих, как и не было, и в зловещей тишине Фрэнк с Джо снова услышали мелодию, а точнее просто позвякивание клавиш из давно оставленного людьми танцзала. «Ладно, хоть одну тайну нам сегодня, кажется, раскрыть удастся», — проговорил Джо. «Зайдем, узнаем, что за чертовщина тут творится». «Давай!» Стараясь тише ступать по деревянной мостовой, юноши приблизились к дверям. Чудная, атональная музыка сразу прекратилась. Братья переглянулись. «Неужто и этого спугнули?» — шепнул Фрэнк. И как бы в ответ на него невидимый исполнитель заиграл вновь. На сей раз в полную силу всех октав. Харди живо извлекли из карманов курток фонарики и вошли внутрь, где сразу включили свои инструменты и зашарили лучиками по сторонам. Музыка опять стихла. Обставлено помещение было скудно. Всего лишь несколькими шаткими столиками и стульями, покрытыми густым слоем пыли. Только с потолка свисали старинные люстры с давно выгоревшими масляными светильниками, щедро увитые паутиной. Тут бринчание пианино возобновилось. Снаружи опять завыл ветер и захлопали ставни. «Ого! Жутковатое местечко!» — содрогнувшись, заметил Джо. Фрэнк вцепился ему в плечо. «Смотри! Вон там!» Фонарики юноши выхватили из сумрака небольшое возвышение наподобие подиума в дальнем конце зала. На нем-то и стоял потрепанный видавший виды клавишный инструмент. Братья возрились на него в изумлении. Мелодия, как ни в чем не бывало, продолжалась. «Вот это да! Само собой играет!» — воскликнул Джо. Парни рысцой пересекли комнату, Фрэнк поднял потрескавшуюся крышку и посветил внутрь. В ответ струны жалобно заскрипели и задребезжали. «Ай, мать честная!» — вырвалось у старшего Харди. Из недр пианино в рассыпную бросилось сразу несколько крупных крыс. Братья от души и с облегчением рассмеялись. «Ну вот и раскрылась страшная тайна потусторонней музыки», — заметил Фрэнк. «Способные грызуны!» — с усмешкой добавил Джо. И вдруг, где-то перед входом в зал... На улице раздался скрип доски на мостовой. Юноши обернулись и услышали голос, низкий и ровный, но не суливший ничего хорошего. «Извиняйте, ребята, сами напросились». Фрэнк и Джо едва успели разглядеть в проеме распахнувшейся двери голову в белом балахоне с глазными прорезями, как на карнавальном костюме привидения. Затем... В поле зрения мелькнула обтянутой перчаткой рука с короткоствольным револьвером. Неизвестный резким движением большого пальца взвел курок, вспышка и... Бам! Пуля просвистела по всему залу и с глухим стуком вонзилась в корпус пианино. Братья, разом выключив фонарики, спрыгнули с подиума, и рысью понеслись, не разбирая дороги в тьмах и на ходу опрокидывая столы со стульями. Когда эхо, наконец, стихло, Фрэнк подхватил за ножку один из последних стульев и метнул его почти наугад, примерно туда, где полыхнуло пламя от выстрела. Удар пришелся в цель. Послышались стон, глухое ворчание, потом осторожный, пунктирный скрежет подошв стрелка по полу. Он петлял в разные стороны, явно пытаясь подкрасться в темноте поближе к жертвам. Повинуясь скорее инстинкту, чем обдуманному плану, те расползлись в разные стороны, пытаясь сбить противника с толку. Фрэнк направо, Джо налево. Внезапно старший брат вновь вскочил на ноги, в два прыжка достиг окна и сиганул прямо во тьму. Блям! Бах! Стекла в окне не было но под весом Френка обрушилась и щепками посыпалась наружу крестовина рамы. Юноша приземлился ногами вперед и сразу же, оглянувшись, увидел, как темная фигура, кряхтя от усилий, протискивается наружу вслед за ним. «Человек в маске!» Старший Харди бросился за угол здания танцзала. Там, на заднем дворе, пришлось тормозить. Путь парню преградил высокий забор. Топот стрелка стремительно приближался. Фрэнк, собрав всю свою ловкость, перемахнул ограду и мешком рухнул на землю по другую ее сторону. Бандит последовал за ним через мгновение. Юноша затаил дыхание. Силуэт врага довольно ясно вырисовывался на тусклом фоне неба и тут же исчез где-то в окружающем мраке. Фрэнк бросился в зияющий дверной проем обветшалого здания по соседству с танцзалом. Замаскированный, видимо, разгадал его маневр, так как не отстал. Шаги проследовали за парнем. Тот без колебаний и раздумий бросился обратно наружу, прямо к скользкой заснеженной мостовой. Искать нового укрытия времени не было. Стрелок вот-вот настигнет. В отчаянии Фрэнк просто помчался, куда глаза глядят. Вперед, по открытой всем ветрам и взглядом улице, на бешеном ходу размышляя, что сталось с Джо. Бросив короткий взгляд через плечо, беглец заметил, как неизвестный преследователь снова поднимает руку, чтобы прицелиться. Дзинь! Пуля просвистела в сантиметре от головы Фрэнка и срикошетила от металлической вывески какого-то магазина. Чуть впереди слева показалась старая коновесь. Фрэнк припомнил, что находилась она в этом городе призраки прямо напротив заброшенной гостиницы. Парень одним рывком пересек улицу и кинулся в узкий боковой дворик этого унылого заведения. Здесь, вдоль стены здания, поднимался длинный пролет наружной лестницы. Фрэнк, прыгая через две ступени, взмыл по ней вверх. Венчавшая лестницу шаткая деревянная площадка сразу просела и заскрипела под весом крепкого юноши. «Ну и что теперь?» — подумал про себя начинающий детектив. «Похоже, он только загнал себя в угол. А шаги убийцы доносятся уже с деревянного настила внизу, во дворе. У Френка упало сердце. Прямо над ним кажется, что чуть-чуть и достанешь, но все-таки росту не хватит». В ночной тьме нависала крыша гостиницы. Другого выхода не оставалось, все пути отхода перекрыты. Делать нечего. Парень подпрыгнул, пытаясь дотянуться до ее края. Вцепившись всеми пальцами в куски облупленной черепицы, он умудрился подтянуться и выбраться на противоположный от улицы скат заснеженной крыши. Тем временем стрелок в балахоне уже вовсю поднимался по лестнице. До Френка доносился грохот его сапог по ступеням, а вот уже и на верхней площадке. Затем в поле зрения появились руки незнакомца, ухватившиеся за карниз крыши точно так же, как минуту назад его собственные. Еще мгновение, и перед юношей на фоне ночного неба возникло лицо под маской. Враг торопливо подтягивался, чтобы спокойно с близкого расстояния застрелить, наконец, свою жертву. Фрэнк подавил подкативший приступ паники. К этому моменту он уже вскарабкался от края на некоторую высоту. Теперь надо ухитриться спуститься назад и постараться как-то пресечь все попытки противника снова вытащить свое оружие. Юный сыщик заскользил вниз по и без того отчаянно скользкой черепице а таинственный преступник уже перекинул через карниз ногу и полез в карман пальто за пистолетом. «Нет, не получится, не успею», — мрачно прикидывал Фрэнк, и тут внезапно услышал, как по лестнице к верхней площадке бежит кто-то третий. Убийца, конечно, тоже уловил шаги. Он замешкался, посмотрел под ноги, но потом все-таки сумел извлечь ствол из кармана. В следующее мгновение старший Харди заметил, как все его туловище странно дернулось, и зловещий незнакомец ухватился за край крыши, как будто собираясь силами. Похоже, там, ниже, новый участник событий вцепился ему в ногу и тянет на себя. Но немыслимым усилием человек в балахоне все же рванул вверх подтянулся и через секунду оказался на крыше целиком, от макушки до подошв, но в положении лежа. А Фрэнк к этому моменту подобрался достаточно близко, чтобы схватить его за рукав пальто. Преследователь отчаянно дернул рукой и освободился от хватки, однако инерция этого движения заставила его выпустить оружие. Пистолет описал в воздухе замысловатую дугу, Ударился о черепичный скат крыши и свалился с нее. Его владелец, скрежеща зубами, откатился чуть ниже и ящерицей пополз опять к карнизу. Фрэнк увидел, как он отчаянно шарит руками в воздухе, пытаясь нащупать ствол водосточной трубы. Ухватившись за него, преступник на секунду завис над бездной, а потом осторожно заскользил по желобу вниз, во двор. «Фрэнк, ты в порядке?» На помощь в последний момент подоспел никто иной, как Джо. «Нормально!» Извиваясь со всей возможной быстротой, старший Харди добрался до карниза и аккуратно спрыгнул на верхний балкон лестницы, где его уже поджидал младший. Оба разом перегнулись через перила. Там, внизу, фигура в балахоне лихорадочно носилась туда-сюда по заснеженной земле, в поисках своего револьвера. «Джо, скорей! На сей раз он от нас не уйдет!» — скомандовал Фрэнк, и парни, на ходу застегивая куртки, ринулись по лестнице. Заслышав их топот, противник в панике бросил свое занятие и стремглав унесся в темноту. Он оторвался от юношей довольно значительно и все еще оставался далеко впереди, когда дорога вывела их в центральную, обитаемую часть лаки -Лоуда. Однако и здесь уличное освещение было таким тусклым, что толком следить за удаляющимся силуэтом не представлялось бы возможным, если бы не ярко-белый балахон. Однако, в конце концов, не помог и он. Объект погони полностью растворился в густой тени от здания универсама. Однако братья не теряли еще надежды и упорно продвигались дальше. У основного входа в магазин они никого не обнаружили, и сразу бросились на задний двор. Здесь царил уже совершенный мрак. Нигде ни единого огонька. Вдруг Фрэнк замер и пробормотал. «Ты слышал?» «Да. Кажется, там притворили дверь». «Вперед!» В три прыжка юноши опять оказались у главного входа. Свет за окнами по-прежнему не горел. Джо потряс дверную ручку. «Заперто!» Фрэнк забарабанил в дверь тук зловещим эхом раскатился по улице. Прошла минута, никто не открывал. Фрэнк возобновил свои попытки, вкладывая в удары все больше силы. Наконец ребята добились своего. Изнутри раздалось глухое «Эй, полегче! Придержите лошадей! Уже иду!» За дверной щелью заиграл огонек — И в следующую секунду на пороге с керосиновой лампой в руках показался Джим Берг в банном халате на голое тело. Ну и... Что за шума драки нет? Вид у хозяина, потревоженного в такой неурочный час, был, конечно, не слишком довольный, но он отступил, пропуская братьев внутрь. Фрэнк поторопился объяснить, что привело их сюда. Не А. Со задаченным выражением лица покачал головой Берг. Ничего я не слышал и никого тут не видел, кроме вот вас двоих. А не мог тот человек, за которым мы гнались, проскользнуть к вам через задний вход, уточнил Джо. Никоим образом, отрезал владелец магазина. Я сплю как раз за ним. Но не успел он закончить фразу, как дверь за ним распахнулась настежь, и в универсам прямо из ненастной тьмы ворвался Боб Додж. Фрэнк и Джо молча уставились на него. Вся его верхняя одежда насквозь промокла от снега, а обе штанины были густо усеяны репьем.